Глава 3. Не знаю, что мне советовалось сделать именно так, но я просто коснулся ее. Дотронулся кончиком пальца ее оголенного плеча, создав контакт между ее необузданной тьмой и моим подконтрольным веществом. В реальности воцарилась игра, словно мы разом начали перетягивать тысячи канатов между друг другом. Но это после битвы было не основным. Этот контакт позволил нам соприкоснуться не просто телами, но и разумом. В одно мгновение я ощутил всю ту бурю эмоций, что испытывала захваченная в плен тьмой Алисия. За секунды через меня, словно ураган, пролетели миллиарды кадров воспоминаний девушки. Они не ощущались как свои, но было устойчивое ощущение — что я словно следил за ней всю жизнь от момента рождения до текущего сражения. Открыв глаза, мой взор встретила белая пустота. На бесконечность во все стороны простиралась белоснежная гладь, только в одной далекой точке виднелось нечто черное и ужасающее. Мощь, которая исходила оттуда, просто поражала. Тьма оскверняла это место, эту обитель света. Это было грязное пятно, которое только продолжало расти, и его необходимо было стереть. Да, белый лист больше никогда не будет таким же белоснежным, но, по крайней мере, станет серым, но не черным. Устремившись к этой точке, я не стал забывать и о сражении снаружи. Чем сильнее тянул я там, в реальности, тысячи канатов тьмы на себя, тем ближе здесь, в нашем с ней разумах, становилась моя цель. Но тьма в Алисии была явно сильнее меня, в разы опытнее, чем внутри меня. Или мне так просто казалось? Или мне так помогал Чип, что мне казалось, что внутри меня тьма слабее? Видимо, я не первый, кто противостоит тьме, используя ее саму как оружие. В момент приближения в мою голову словно кто-то вложил знание о том, что наш мир далеко не первый, который встал на пути тьмы, но явно не последний. Были миры, что сдались сразу, без боя, отдав себя в жертву тьме. На таких планетах в основном был рабский уклад жизни, где рабы были готовы на все, чтобы сбросить бельмо своих хозяев, и они принимали тьму. Так мир добровольно вставал в ее ряды. Некоторые миры, как наш, решили сражаться с захватчиком, но и хватало тех, кто добровольно отдавался в лапы тьмы, становившись узниками обстоятельств. Пример был сейчас рядом со мной — Она не хотела умирать, не хотела гибели своих друзей. Сейчас я это понимал. Она хотела их просто защитить. Эмоциональный шок вывел ее из состояния психического равновесия, позволив тем самым распахнуть двери тьме в ее тело. И все эти миры казались такими далекими, а пришельцы такими странными. Я видел все это и понимал. Это была другая галактика, другая местность. Мы не первые, куда заглянула тьма, и не последние. Нас она пока просто коснулась и не вторглась целиком. Но помимо этого я чувствовал один очень мощный... Сигнал? Сложно осознать, что это такое, находясь непонятно где. Сигнал исходил от одной из звезд, которая была рядышком с нами». Было ощущение, что протяни руку, и ты сможешь ухватиться за этот зов. Но он словно ускользал, растворялся. Он исходил от мне подобного, от того, кто использует тьму для того, чтобы бороться с тем, кто ей противостоит. Больше вам не понять было не дано. Но кто и как, и главное, почему. Но что-то было не так в этом сигнале. Он боролся но поддался, сохранив часть разума, и он был очень похож на меня. «Академия? Какие-то дополнительные силы?» «Не понимаю». Но я это чувство быстро ускользнуло. Пока я ощущал, словно всю вселенную разом, черная точка приблизилась ко мне. Точнее сказать, что это была уже не точка, а целый шар, который медленно расширялся, поглощая тело девушки». Внутри этого шара словно виднелось чье-то лицо. Оно было одновременно красивым и уродливым, манящим и отталкивающим, понятным и сложным. Было просто больно смотреть вглубь этого шара. Но надо было. «Отпусти ее!» — крикнул я в никуда, даже не рассчитывая на ответ придумывая способы, как можно достать из-под тьмы уже измененную суть Алисии. «Нет», — громыхающий, властный и грозный голос ответил мне, при том, что звук исходил от тела девушки. Было дико осознавать, что это прелестное создание способно говорить вот в таком вот адском баритоне. «Это не просьба», — взорвался гневом я, — хватая шар тьмы рукой, вминая в него пальцы, потом тихо и очень зло добавил. Это мой ультиматум. Со всей силы потянув руку на себя, я растянул шар во что-то коническое. Тьма сейчас собой напоминала каплю, которая острым концом была направлена ко мне. Но кусок мне так и не получилось вырвать. Натянув еще чуточку сильнее, напрягая все свое тело, Если в этом мире оно не являлось просто проекцией моего сознания, свободной рукой я нанес удар поперек конуса, разрывая его целостность. Виск, вопль, проклятие, угрозы, все разом моментально посыпалось на меня, сразу после того, как я смог оторвать Толику той тьмы, что исходило из тела Алисии. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы она слегка пришла в чувство». Я даже не понял как, но я почувствовал это. Весь мир стал на миг спокойнее. Не дрожал, не вибрировал. Как можно понять, что белое ничто вибрирует? Я не понимал. Я просто не осознавал, но... «Борись!» — заорал я сразу во всех мирах, что было сил, чтобы достучаться до нее. Девушка начала шевелиться, а в реальном мире канаты тьмы стали легче тянуться в мою сторону. Давление силы при этом стало уменьшаться, но все еще с огромной мощью сдавливало мое тело, которое умирало и возрождалось десятки раз в секунду. Спасибо тьме, которая появилась словно из ниоткуда. Она позволяла мне выжить, она бралась под мой контроль, делала меня сильнее. Жаль, не могу моментально усиливать самого себя» увеличивая резервы до огромных значений. Сгусток, который был вырван мною, оказался размером с голову какого-то крупного рогатого скота из прошлого, когда еще не было такого ада на этом континенте, когда не было лживого правительства, когда люди жили в разных странах, но хотя бы верили в завтрашний день. Я не знал, что делать с этим сгустком — Даже не чувствовал. Первое, что пришло мне в голову, это просто выбросить его. Но это точно был не вариант. Он тянулся туда, откуда я его вырвал. Ему снова хотелось воссоединиться, снова стать единым целым. «Ты сказала, что я сильнее любого твоего чемпиона?» Со злой усмешкой кричал я той, что устроила весь переполох. «Так сама теперь кайся, что обронила эти слова!» Сжав сферу двумя руками, А затем, и обняв, я, что было мочи, пытался ее впихнуть в себя. Адская боль поразила все мое тело. Или разум. Хотелось орать, кричать, материться, но нельзя. Нельзя было сдаваться. Так что, просто стиснув со всей, что было дури, зубы, я продолжал вминать в себя чистую и необузданную тьму, которая так и норовила поглотить мой разум. Но что стоит одна маленькая капля по сравнению с тем, что начала на моих глазах буквально впитывать в себя Алисия? Ничто. При этом мне было невероятно больно, страшно. Я буквально терял себя. Забывал, кто я. Чтобы потом снова найти, вспомнить, зачем я нужен. А она даже не выдавала ни единой эмоции, ни единого лишнего движения. Просто делала это, словно... Словно всю жизнь с этим жила. Но я понимал, что не всю жизнь, а лишь последние несколько месяцев, максимум полгода, и то не факт. Аккуратно перебирая руками, девушка убирала в себя тьму так, словно складывала ее в какой-то карман. Для Алисии не было проблемы это делать, что меня, откровенно говоря, шокировало. Но мне нельзя было уходить отсюда. Нельзя было отпускать те остатки тьмы, которые я оторвал и не успел поглотить. Иначе все мои старания пошли бы прахом. В реальности же, перетягивание канатов закончилось. Вся тьма, исходящая от Алисии, перестала распространяться. Но при этом сила еще не пропала полностью. То, что я успел поглотить, сразу же уходило на восстановление все новых и новых повреждений. Но самое большое усилие шло сразу на череп. Еще в самом начале, когда я его прикрывал кистями рук, Чип, хоть он и не отвечал мне, сразу направил все свободное количество подконтрольного вещества на кости черепа, усиливая их, увеличивая их прочность. Жаль, что невозможно было именно в этот момент сделать череп крепче, столько потраченных в никуда ресурсов. Однако, меня моя логика начинает удивлять. Я нахожусь на грани, с трепетом и ужасом наблюдая, как Алисия с некой грацией начала формировать из сферы себе защиту тела в этом мире. А я же думаю о зря потраченном веществе. Жадный хомяк у любого человека. До чертиков жадный хомяк. Всегда хочет побольше экономить, побольше заработать. За этими размышлениями Я и не заметил, как все буйство в реальности закончилось. А здесь, в белой пустоте, на меня усталым и холодным взглядом смотрела Алисия. В этих глазах не было благодарности, не было тяги к жизни. Был, читаем, только один вопрос. «Зачем?» И лишь серое пятно вокруг нее говорило о том, что тут что-то произошло. «Ты должна жить и защищать свой народ». Сказал я, улыбнувшись, и сразу покинул ее пространство, если его так можно назвать, вернувшись разумом в свое тело. Придя в себя, я тут же обратил внимание на шкалу подконтрольного вещества. Она была полностью заполнена, но при этом не было никаких излишек. Это мне показалось очень странным, из-за чего я полез изучать свое собственное тело. Никаких аномалий, никаких изменений. Никакого спонтанного развития в момент нашего противостояния не возникло. Получается, что все подконтрольное вещество, что было в избытке, тут же перенаправлялось на восстановление моего тела? Но логи пусты при этом. Ничего не понимаю. Должна же быть хоть одна запись о пополнении и использовании подконтрольного вещества, или в тот момент, пока сбоил чип, никаких записей не велось». Быстро сделав маленький анализ своих возможностей, я начал распределять все свободное количество подконтрольного вещества, повышая свою живучесть. Опыт этого боя показал, что никакая скорость и никакие мышцы не справятся с той необузданной мощью, что таится в Алисии. Перед глазами всплыло уже несколько родное меню, где я последовательно выбрал несколько его элементов, придя к нужному мне улучшению. Управление мутациями и изменениями организма. Мутация — бронированная кожа. Применить мутацию? Да, нет. Конечно же, да. Иначе зачем я сюда бы вообще полез? Тут же по всему телу побежали мурашки. Стало приятно покалывать. Но это ощущение исчезло так же внезапно, как и появилось. Внешне ничего не изменилось. Кожа ощущалась так же, как и прежде — Вот только в характеристиках был показан новый параметр — бронирование организма. Сейчас он составлял одну единицу, при этом никак не описывался. Видимо, придется изучать на практике, что это за зверь такой и как его используют. Оставалась половина от единицы свободного подконтрольного вещества. Особо долго не думал. Чем плотнее мышцы, тем сложнее нанести урон. Но и сила со скоростью все же не помешают. В итоге, после улучшения, каждый подконтрольный мышцам параметр увеличился на соответствующее ему значение, плюс процентная прибавка за излишек подконтрольного вещества. Замечательно. Теперь осталось понять, что же сейчас произошло с Алисией. Подняв на нее взгляд, я увидел такое же безразличие на ее лице в реальности, какое было и в ее мире. Возникло ощущение, что в ней что-то сломалось – Но при этом она была жива. Грустно смотреть на нее. Но реальность такова, что она изменилась. Безвозвратно. Внешность при этом у нее ничуть не изменилась. Волосы остались светло-алого оттенка. На ней была плотно прилегающая броня, а все руки были покрыты весьма приятно сформированными для глаза татуировками. Она же, в свою очередь, без особого энтузиазма, рассматривала свое тело. Прищурившись, чтобы провести анализ, Мне чип выдал ошибку, сказав, что цель защищена от сканирования, а потом вокруг Алисии показалась темно-алая рамка с надписью «Спящий чемпион». Хотелось выругаться. Если что-то снова пойдет не так и меня не будет рядом, это будет катастрофа. С тем чемпионом в научном комплексе, когда я сваливал из него, разделался взрыв, но больше таких мощностей рядом нет. Если она все же станет чемпионом, я не смогу с ней совладать. Хоть Май говорит об обратном: В перспективе, может, и сильнее, а в реальности здесь и сейчас я слаб. И сейчас-то я чудом остался в живых, но благо, девушка не успела полностью преобразиться. Спустя несколько секунд интерфейс начал сбоить, из-за чего я напрягся. Но, исчезнув на мгновение, он снова восстановился, выдав весьма интересное сообщение. Внимание! Поглощена частичка чемпиона тьмы. Для проведения анализа необходимо минимум 30 суток. Приступить к анализу. Машинально согласившись, я сильно удивился. Оказывается, именно та сфера и была сутью чемпиона. А я ее частичку, чуть не умерев, смог поглотить.